Тогда же и там же. Люси Даркур, медсестра, замужняя женщина. Этот Виктор, видимо, избрал меня в качестве своеобразного не то гида, не то опекуна. Он постоянно обращался ко мне, прося разъяснить то или это. Словом, как остроумно выражаются русские, прилип как банный лист. Теперь я не только знаю эту поговорку, но и хорошо представляю, о чем речь. К своим ровесникам-французам он относился хоть и дружелюбно, но с некоторой настороженностью. Его можно было понять. Будучи выкормывшими 21 века и к тому же перенявшие у русских их привычки и взгляды на жизнь, они очень сильно отличались по духу от молодого аристократа. Едва нашлось бы хоть две вещи, относительно которых мнения этих ребят и самого Виктора совпадали. Оставалось лишь надеяться, что это временно. Кроме того, бедняги не давали прохода две девицы, Флоренс и Сесиль. Они принялись его осаждать сразу с момента его появления и делали это так настойчиво, что парень начал ощущать себя загнанной дичью. Он, конечно, старался этого не показывать и даже стал понемногу привыкать. Вообще, я видела его честные усилия поскорее адаптироваться в нашем обществе, и порой это доходило до смешного. Взять, к примеру, наши традиционные забавы, то есть купание голышом в речке. Первые несколько дней, чтобы подбодрить Виктора и вызвать в нем интерес определенного рода, девки-проказницы, эти самые потенциальные невесты, показывали юноше эдакий своеобразный стриптиз. Раздеваясь на берегу, они томно выгибались, наклонялись, трясли своими волосами. Сесиль, которая превратилась в весьма сексуальную пышечку, Даже исполняла нечто вроде танца живота. Парень, глядя на это, коснел, бледнел, пыхтел и смущался. Но все равно было видно, что он ценит старания подруг. Очень скоро он смущаться перестал. А однажды я имела счастье наблюдать такую картину. Эти трое, в чем матерь дела, танцевали на берегу все вместе. Виктор, ни капли не смущаясь, пытался повторить движение Сесильи, Он крутил бедрами и переминался на мягком песке, при этом руки его плавно порхали в воздухе. Флоренс напевала какой-то восточный мотив очень недурным голоском. Все трое весело смеялись, похоже, это занятие приносило им истинное удовольствие. При этом они оживленно разговаривали между собой, и Виктор много шутил, блистая тонким аристократическим остроумием. Я просто засмотрелась на эту идиллию. Попался, голубчик. Как теперь тебе не жениться на этих двух прекрасных горьях? Узнавая Виктора все больше, я открывала в нем много интересных черт, характерных для людей его круга того времени. Например, я сделала вывод, что он считает неприличным бурно выражать удивление или показывать замешательство. Однажды, в один из первых дней, я застукала его за странным занятием. Он стоял в комнате и щелкал выключателем. Щелк. Комната погрузилась в темноту. Виктор сосредоточенно сопит, очевидно, предаваясь напряженному размышлению. Щелк. Свет снова загорается, и парень, прищурившись, смотрит то на лампочку, то на выключатель, то зачем-то на свои пальцы. Щелк. И свет опять гаснет. итак раз в семь. Когда я подошла и спросила, что он делает Он смутился и пробормотал, что пытается разобраться, как это работает. По его глазам было видно, что он просто потрясен таким удивительным чудом. Но говорил он нейтральным тоном, полным достоинства и выдержек. «Это называется электричество», — сказала я. «Люди приручили молнию и заставили силы природы работать на себя». «Как это?» — спросил Виктор, недоверчиво моргая. «Видно, он решил, что я его дурачу». — Ох, Виктор, это целая наука, — я покачал головой, — сложная наука. Видишь ли, со времен Великой Французской революции человечество не стояло на месте и сделало целую массу научных открытий и изобретений. Ты даже не представляешь, как живут люди в 21 веке. Я рассказал ему о так называемых благах цивилизации, о видах транспорта, бытовой техники, телевидении и сотовой связи. Правда, я затруднилась донести до него, что такое компьютер и интернет, но и без того было достаточно, чтобы до крайности его впечатлить. Он слушал меня с открытым ртом, так как маленькие дети слушают захватывающую сказку. Это же это же восхитительно, потрясающе, пришел то он. Неужели за три столетия такой прогресс? Как бы я хотел хоть на миг очутиться там. Это должно быть волшебный мир, похожий на сказку. Тут мне пришлось охладить его. Знаешь, Виктор, 20-е и 21-е столетия отмечены не только высоким техническим прогрессом в области быта. Ты даже не представить себе не можешь, какие чудовищные виды оружия созданы в наше время человеком. Оно так и называется – оружие массового поражения. Например, атомные бомбы. Несколько таких бомб достаточно, чтобы уничтожить на земле все живое. Ты представляешь? Да и по-прежнему остаются регионы, где люди умирают от голода, окружающая среда загрязнена отходами производства. Да много в той мере не столь радужного. И знаешь, что я тебе скажу? На самом деле многие оттуда хотели бы переселиться в каменный век, подобно нам. Виктор глубоко задумался. После этого разговора он стал как-то серьезнее. Часто подходил ко мне с просьбой рассказать еще что-нибудь из того, что я знаю. Видимо, я была для него таким кладезем неисчерпаемой мудрости и неиссякаемой информации. Однажды он сказал мне, «Знаете, мадам Люси, если бы я жил в ваше время, я бы стал этим, ну который разбирается во всем этом электричество, энергии, разные приборы». — Инженером? — догадался я. Ну да, кивнул он. — Ведь это безумно интересно. Меня совсем не интересует оружие. А вот что-нибудь на благо человечества я бы сделал с удовольствием. Эх, он, с сожалению, вздохнул. Но, Виктор, чтобы приносить благо человечеству и при этом быть сведущим в том, как использовать электричество, вовсе не обязательно жить в мире будущего, — сказал я. — Ты вполне можешь и здесь этим заняться. «Ну, я же ничего об этом не знаю», — воскликнул он. «Для меня все это сродни темному лесу». «Это не страшно», — поспешил я его заверить. «Учиться никогда не поздно. Почему бы тебе не пойти в ученике к месье Антону? У этого человека гениальный ум, причем он творит чудеса прямо из подручных материалов». «А что, это возможно?» — подушевился юноша. «Конечно», — улыбнулся я. «У нас в племени каждый занимается тем, к чему душа лежит». Так что ты подумай, ладно?» Он кивнул, и при этом на его лице была написана абсолютно счастливая улыбка, а глаза горели энтузиазмом. Таким я видел его впервые. «Кажется, адаптация проходит успешно», — подумала я с чувством глубокого удовлетворения.